Вы так думаете? Серьезно, без улыбки шутил Краус. О, милый Иоганн Эразмус. Потом он делал вопросительное движение бровями в сторону переднего сидения, на котором рядом с шофером сидел русский в партийном френче и в молотовской фуражке из серого габардина. Нет, нет, не беспокойтесь, милый Хюбнер, наш спутник не понимает беглой речи.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 Во время июльского пролома линии Сталина он был окружен в своем блиндаже отрядом свирепых немецких парашютистов. Хотел был уже в лучших красных традициях приложить пистолет к виску, чтобы не попасть в руки врага, но тут блиндаж тряхнула от гранатного взрыва, пистолет упал на землю, а Бандарчук...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 его глубокое недовольство коммунистической системой, весьма критическое отношение к гению И.В. Сталина. Допрашивавшие полковника офицера СС с не скрываемым удовольствием узнали также, что он является никем иным, как Фольксдойчем, поскольку скрытая двойным замужеством девичья фамилия его маменьки была Крауза, а происходила она из немецких колонистов.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 с его типичной, загрубевшей в среднем возрасте наружностью советского руководящего плебея. Сидя сейчас в «Мерседесе» впереди двух элитарных эсэсовских офицеров, Бондарчук в сотый раз обдумывал ситуацию.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 Вот и рюмочку-то даже не додумались предложить, ебаные юберменши. Ну, ничего, будет у нас своя армия, будет и больше уважения. Не придется вечно вспоминать этих «седьмая вода на киселе Крауза». Пока что будем во всем выполнять их приказания, а потом посмотрим. Потом посмотрим, кому русский народ скажет спасибо Краузу. Ведь и Александр Невский, и Дмитрий, и даже Донской оброк Орде платили. Весь огромный лагерь прежде охранялся одним лишь взводом каких-то зачуханных фольксдойчей. Никто бежать никуда и не собирался. Куда бежать? Назад к своим, что ли? Прямо под трибунал?»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 — Наверное, — нервно хохотал Гошка. — Во класс, а, Митька, во покачаемся рядом, а? Митя легонько дал ему поддых. — Хоть бы на веселице от тебя делаться, шебздо. Оказалось, не виселицу соорудили, а трибуну. И даже здоровенный, похожий на мину, микрофон там присобачили. Обгулявшийся и повеселевший красноармейский народ ждал теперь чуда. Вью, может Гитлер нас в Турцию продает, или в Африку к итальянцам погонит? Может Сталин Курва в Грузию убежал, а нам царя привезли? Наконец автоматчики построились в ряд вокруг трибуны, а на верхатуру взобрались четверо. два немецких офицера, один какой-то удлиненный, другой порядком расширенный, каптал в очках и полноватый такой дядька в полувоенном такой прям-таки большевик, что твой Киров. Может, они на самом деле примирились?